Глава седьмая. Это лишь формальность, повторил канцлер, когда я спустилась в гостиную, одетая для выхода. Перестаньте дрожать. Я вовсе не дрожу, ответила я, посмотрев на свою руку, которую несмело положила на рукав его мундира. Хорошо, перестаньте вибрировать. Еще раз, коротко, что вы должны сделать? Поприветствовать послов согласно протоколу. Несколько минут уделить светской беседе, затем выслушать предложение относительно шахт, дать согласие, подписать бумаги, во время разговора обаятельно улыбаться. Повторила я, не удержалась и добавила. И не вибрировать. Прекрасно. Он повернулся ко мне, окинул взглядом с головы до ног и сказал. «Выглядите недурно. Хорошо, что в вашем пансионе девушек так скудно кормят». «Сложно было бы выдать вас за едва поднявшуюся содра болезни, если бы у вас оказался румянец во всю щеку и фигура взрослой дамы». «У одной девочки из старшего класса всегда были румяные щеки, невзирая на нашу скромную пищу». Снова не удержалась я. Она умерла от чехотки два года назад. Но что правда, то правда. Дородной ее назвать было никак нельзя. «Надеюсь, в беседе с послами...» «Вы не станете вспоминать ваших знакомых из пансиона?» «Не могу дать такого обещания». «Но говорить о них не стану ни в коем случае». «Искренне на это надеюсь». «Идёмте, сударыня. Время». Переход знакома закружил голову. На этот раз меня не мутило. То ли к такому средству перемещения со временем привыкаешь, то ли я настолько боялась предстоящего, что не обратила внимания на неприятные ощущения». На этот раз мы оказались в незнакомой, просторной, дорого обставленной комнате. Я даже не поняла сразу, что это такое. Гостиная или нечто подобное. Потом сообразила. Личные покои Ее Величества. И вовсе не гостиная, а малая приемная. Вот та дверь ведет в кабинет. А если миновать его, то можно попасть прямиком в спальню. На встречу нам поднялись с диванов и кресел, и тут же склонились в глубоких реверансах дамы и девицы. К счастью, никакой вдовствующей герцогини среди них не было, но мне и так хватало впечатлений. «Ваше Величество!» — шелестели голоса. «Прекрасно выглядите, Ваше Величество! Как вам к лицу это платье, Ваше Величество!» «Ваше превосходительство!» Старшая из дам, сухощавая, с тонким и нервным лицом, подошла к канцлеру. На ней было темно-коричневое, с едва заметным золотистым отливом вдови платья. На груди сиял бриллиантами королевский шифр на муаровой ленте. «Вы уверены, что Ее величество в состоянии? Простите, она так бледна». Ренара Эргин, графини Лоран, старшая свитская дама, тут же всплыла в памяти. Очень строгая, даже суровая. в лоре не раз доставалась от нее за неуместные шалости, но не злая. Ее не было в том поезде». Врач Настрого запретил ей подобные поездки в связи с тяжелой беременностью. Уверенно она часто думала о том, что лучше бы разрешил. В крушении погибли ее супруг и сын, а после известия о трагедии графиня потеряла ребенка. Тем не менее горе не сломило ее. Своим долгом она почитала оберегать догную и Влору. И признаюсь, именно ее я боялась особенно. Она ведь знала ее величество, и если не с рождения то все равно очень долго и могла заметить неладное. «Это все потому, что доктор решил уморить меня голодом», — сказала я, прежде чем канцлер открыл рот. «Кажется, мне удалось достаточно хорошо скопировать капризный тон лоры «Представьте, милая Рина, он думает, что особая диета пойдет не на пользу». «Неужели нет?» «Два дня такой пытки, и любой вскочит, чтобы раздобыть что-нибудь получше жидкой кашки на воде» и этих ужасных горьких напитков. Судя по тому, как бойко работает ваш язык, ваше величество, вы действительно недурно себя чувствуете», — произнесла она. Такие вольности позволялись в ближнем кругу, не на публике, разумеется. Светские девицы негромко засмеялись, а я увидела. У графини отлегло от сердца. «Да, и почувствую себя ещё лучше, если Олада разрешит мне съесть котлету». Тайком от доктора, конечно же. Он обещал. Я покосилась на канцлера. Если я буду хорошо вести себя на переговорах. Жаль, я раньше не догадался, что Ее Величество нужно поощрять отбивными, а не сладостями, невозмутимо произнес он. Возможно, тогда с нею легче было бы сладить. А теперь время, сударыни. Сударыни, вы убедились, что с Эвой все в порядке? Да, ваше Превосходительство. Графиня приблизилась ко мне и осторожно коснулась моей руки, но все-таки мне кажется, что ее немного лихорадец. Это исключительно от волнения, милая Рина, воскликнула я, и, как обычно, делала это настоящая Эва, обняла ее за талию. От графини исходил приятный легкий аромат. Вроде бы ландыши и еще капелька смолы, наверное, духи такие. Лишь бы она не учуяла, что я пахну совсем не как Эва. Но нет, кажется, обошлось. «Не зря Нена долго обрабатывала меня душистым мылом и извела, кажется, целую бочку травяного отвара, промывала им мои волосы, чтобы блестели и лежали послушно. Наверное, сейчас от меня пахло чем угодно, только не мной самой. И хорошо. Не мните платье, ваше величество», — строго сказала она, но не удержалась, погладила меня по плечу, сделав вид, будто поправляет оборку. «И примите серьезный вид». «Не каждый день заключаются такие сделки. Я постараюсь. Но только ради отбивной», — ответила я, потупив взгляд. «И зачем эссенцам эти дурацкие шахты? Их же сто лет как забросили». «Эва, мне кажется, или вы позабыли все, о чем я вам говорил?» Негромко, но с явной угрозой в голосе произнес канцлер. «О, да это же просто фигура речи. Я помню, что к чему. Но неужели нельзя было обойтись без меня? Ведь все уже решено». Да, но подпись должны поставить вы. Вы же ригент. Вот расписывались бы сколько угодно. Эва. Я еще ниже опустила голову и тяжело вздохнула. Кажется, получилось похоже. Во По всяком случае, смешки свитских сделались громче. Даже графиня Лоран едва заметно улыбнулась. А вот в голосе канцлера мне послышалась явная угроза. Но не думает Джон, будто я настолько глупа, что решу пошалить в такой момент, и тем самым поставлю под угрозу все предприятие. «Время», — в который раз повторил он, — «прошу, Ваше Величество». Я шла по бесконечным дворцовым коридорам и только заставляла себя не таращиться по сторонам, когда еще такое увидишь. То есть Дагна и Влора видела все это не раз и не два, но одно дело — чужие воспоминания и совсем другое собственное впечатление». Жаль, нельзя было остановиться и рассмотреть огромный парадный портрет, запечатлевший всю королевскую семью. Посредине возвышался его величество. Справа от него стояли сыновья, слева сидела ее величество с крохотной Дагной и лоры на руках, а две одинаковые принцессы опирались на материнские колени. Покойная королева показалась мне доброй и кроткой, а еще почудилась, будто она провожает меня взглядом. Но, конечно, это просто разыгралось воображение. Я узнала перила, с которых снимал маленькую принцессу-канцлер и провела по ним рукой, словно раздумывая, не прокатится ли еще разок. Судя по выражению его лица, он тоже прекрасно помнил тот случай, а сейчас думал о том, как сподручнее ловить меня за подол, если Дагна и Влора возьмет надо мной верх. Но дальше я шла чинно, как полагается, и даже почти не пугалась, когда разолоченные лакеи раскрывали передо мной тяжелые двери, а расставленные там и тут королевские гвардейцы в ярких мундирах становились во фрунт, провожая глазами меня и следующий за мной цветник свитских девиц в главе с графиней Лоран. «Что если мэтр Аллен не просто передал мне память догны лоры, подумала я, минуя очередной коридор. «Кажется, осталось совсем немного». И хорошо, потому что от непривычных узких туфель у меня отчаянно болели ноги. Вдруг он вживил мне часть ее характера, ее образа мыслей. Что еще могло оказаться в том флакончике? Почему она иногда диктует мне, как себя вести? Со слугами? Теперь со свицкими. А канцлер ведь сказал, что с моими предшественницами все было иначе. Если правда, что они не выжили, то действительно иначе. Может, маг решил усовершенствовать свои методы. Но что получилось в итоге? И чем это может грозить? Не спите на ходу, сказал у меня над ухом канцлер, и я поняла, что мы уже на месте. И это малый королевский кабинет? Да он же больше нашей столовой в пансионе. Вот первое, что пришло мне в голову, когда я шагнула через порог. Здесь в догонялки можно играть. Каков же тогда большой кабинет? Там, наверное, целый полк маршировать может. С оркестром. Разумеется, королевская особа встречала послов, расположившись со всеми удобствами. То есть, это так, канцлер мне сказал. Но я никакого удобства не чувствовала. Скорее, наоборот. Кресло с высокой спинкой было слишком велико для меня. Если сядешь поглубже, то ноги не достают до пола. А скамеечки почему-то никто не позаботился. А сидеть на краешке тоже удовольствие невеликое. Вот тут я мысленно сказала спасибо корсету. Хотя бы об осанке думать не приходилось. При всем желании не сутулишься. И все равно. В этом кресле, отцовском, надо полагать. Я наверняка выглядела нелепом. Наконец пригласили послов, и пытка сделалась сто крат изощрённее. Я все ждала, когда они, наконец, перейдут к делу. Но какое там? Согласно протоколу, заходить следовало издалека, а послы, похоже, решили соблюсти его от и до. Судя по взгляду канцлера, и это даже его немного удивило. Хотя, что тут странного? Всем известно, что Дагна Лора больна и недавно встала на ноги. Это первое ее появление на публике после долгого отсутствия. Скорее всего, думают послы, она еще слаба и не чает оказаться в своей тихой спальне, а не выслушивать их речи. И вряд ли станет вникать в то, что именно они говорят. Для этого ведь существует регент. А он свернет разговор, Едва только заметит, что Ее величество чувствует себя дурно, тут и думать нечего. Но переносить переговоры — такая морока. Значит, можно получить подпись, буквально взяв королеву измором. Или наоборот. все таки перенести эти злосчастные переговоры, выиграв время. Вот только для чего? При мне нет врача, — подумала я вдруг. Как плохо. Кто же поверит, что Ее величество едва отправилось от болезни, если рядом нет личного медика. Пускай бы он подходил, с обеспокоенным видом считал пульс, заглядывал в глаза. Как же это канцлер об этом не подумал? Нет, нет, не мог он забыть о подобном. Наверняка врач где-то поблизости, просто не на виду. Может, ему ни к чему слушать эти вот разговоры. Хотя ничего важного все равно еще не сказали. И тут, словно подслушав мои мысли, глава посольства, граф Сантор, Рослость довласый мужчина с орлиным профилем и неожиданно бесцветными глазами произнес наконец: Если ваше Величество позволит, мы хотели бы перейти к обсуждению той небольшой авантюры, которая привела нас в благодатную Догнару. Авантюра? Как интересно. Прошу, продолжайте, сударь, улыбнулась я. Канцлер покосился на меня, но промолчал. Впрочем, я не выходила из образа догны в лоры. А такой ответ был вполне в ее духе. Благодарю, Ваше Величество! Наколонил благородную голову граф. благаю вам уже доводилось слышать об этом предприятии от его превосходительства. Вполне вероятно, сударь. Не соблаговолить ли уточнить, о чем именно идет речь? Мне приходится выслушивать о состоянии стольких дел, что о правам. Я сделала выразительную паузу и постаралась принять скорбный вид. «Будто сетуя на то, что девичий мозг не в состоянии вместить всю ту прорву сведений, которыми пичкают юную королеву. То есть, разумеется, я не могла не знать, о чем пойдет речь во время этой встречи, но пускай думают, будто мне вовсе не интересны эти скучные дела. Речь о заброшенных шахтах на северо-востоке, Ваше Величество!» Негромко напомнил канцлер, опередив графа. «Мы обсуждали предложение из сцены позавчера». «Ах, да, припоминаю», — улыбнулась я. «Оно показалось нам довольно заманчивым, не так ли?» «Весьма, Ваше Величество». Честное слово, граф Сантор просиял. Конечно, он опытный дипломат, не мог позволить выдать свои эмоции ни словом, ни жестом, но я видела, как вспыхнули его глаза. «Странно все — подумалось мне. «Что им так дались именно эти выработки?» «Я уже спрашивала об этом канцлера» но у него имелась только одна версия. эссенсы действительно желают опробовать какие-то новые способы добычи. Почему не на своей территории? Очень просто. У них нет ни одного подходящего объекта. Вмешаться в налаженную добычу в собственных шахтах это может выйти слишком накладно. Вдруг нововведения не оправдают себя? Или просто что-то пойдет не так? Вряд ли кто-то захочет рисковать. В случае же успеха Догнара получит немалые средства, а Essence может продавать свои разработки другим странам и в итоге покроет свои затраты, а потом и недурно заработает. Во всяком случае, я поняла эту схему именно так. Возможно, в документах было больше подробностей, но одолеть их мне не удалось. Слишком много незнакомых слов. Но уж, наверное, канцлер не с бухты барахты идет на эту сделку. Должны же были горные инженеры и прочие сведущие люди, проверить все эти выкладки, прежде чем дать добро. Ведь это так делается. Разве нет? Но что если... Господа, не соблаговолить ли еще раз обрисовать вкратце суть этого предприятия?» — попросила я, не обращая внимания на бешеный взгляд канцлера. Вмешаться, перебив меня, он не мог. Это стало бы вопиющим нарушением протокола, на что непременно обратили бы внимание все присутствующие, те же свицкие не говоря уж о самих послах, но я была уверена. Он отыграется на мне потом. С удовольствием, Ваше Величество. Только прошу вас, имейте снисхождение. Не нужно специальных терминов. Мне совершенно не хочется знать, как называются все эти агрегаты и прочие приспособления. Тем более я никогда их не видела и даже вообразить не могу, что это и для чего предназначено. Как будет угодно, Вашему Величеству. Сдержанно улыбнулся Сантор. «Итак...» Угольные шахты на северо-востоке догнары С вашего позволения, вот карта. Здесь обозначен этот район. Надо же, какая подробная!» Слух удивилась я. «А что означают вот эти черточки?» «А эти?» «Ничего не понимаю». Судя по взгляду канцлера, он тоже чего-то не понимал. И при этом заметно насторожился. «Это карта геологической разведки, ваше величество. Ими пользуются в соответствующих ведомствах». Тон графа показался мне чуточку снисходительным. Вот и отлично. Пускай объясняет буквально на пальцах. Здесь обозначены не просто реки, леса, дороги и населенные пункты, как на обычных картах, а еще и состав земель и содержимое недр. Вот этот значок обозначает песчаные почвы, а этот — болотистые. Он обвел жестом довольно большой участок. А это, ваше величество, угольный бассейн. Какой огромный! «Настоящее море?» — воскликнула я. «Это лишь наши предположения, Ваше Величество. Согласно данным, полученным из догнарского управления недрами в рамках проекта взаимопомощи и обмена научной информацией, бассейн занимает втрое меньшую территорию». Граф указал на прерывистую линию внутри сплошной. «Вероятно, в те годы, когда эти шахты были признаны бесперспективными и закрыты, методы разведки еще не отличались большой точностью» и не позволяли определить, имеется ли у разработки потенциал. «Надо же, как интересно, сударь!» Снова восхитилась я, рассматривая карту. Взгляд мой зацепился за знакомое название реки. «Неужели...» «Получается, вы с придумали способ определять подобное?» «Да, ваше величество. Однако новые методы требуют проверки на практике. Именно поэтому мы обратились к вам». «Свои выработки мы изучили в достаточной мере, чтобы научиться делать определенные выводы. Но теоретические выкладки необходимо проверить на практике. У нас же, к сожалению, нет ничего подходящего для проведения эксперимента». «Я почти угадала», — мелькнула в голове. «Хотя он наверняка многому молчал. Значит, если ваши новые методы сработают, а вот здесь...» Я, по примеру посла, обвела заштрихованную область рукой. Можно будет добыть еще очень много угля. Именно, Ваше Величество. Вероятно, первоначальные затраты окажутся немалыми, но это оправданный риск. Полагаю, предприятие окупится со временем. Мы можем предоставить расчеты и... О, прошу вас, расчетами к его превосходительству. В притворном ужасе произнесла я. Боюсь, я мало что пойму в этой цифре. «Тем не менее, мне нравится ваше начинание, сударь. При таких масштабах сколько появится рабочих мест для бедных людей. Наверное, те шахтеры, что остались не у дел после закрытия шахт, еще не успели забыть свое ремесло. Вдобавок, у них подросли дети. Думаю, они с превеликим удовольствием вернутся в родные края». Посол как-то странно переглянулся со своим секретарем, потом снова уставился на меня. «Я же покосилась на канцлера». Взгляд его сделался напряженным, даже хищным. Графиня Лоран смотрела на меня одновременно тревожно и недоуменно. «Боюсь. Боюсь об этом преждевременно говорить, Ваше Величество», — выговорил, наконец, посол. «Прежде чем, возможно, будет перейти к разработке, потребуется произвести множество изысканий. К тому же шахты подтоплены, и на то, чтобы откачать воду, также уйдет немало времени. Ничего страшного. К слову, полагаю, помощь тех кто работал там прежде, придется кстати, как вы полагаете. Они ведь изучали эти шахты изнутри, а не только снаружи, и по документам, как вы. Я права, ваше превосходительство? Вполне, ваше величество, — сдержанно ответил канцлер. Можно отыскать тех людей? Инженеров, старших мастеров, или как они называются? Разумеется. Тогда прикажите заняться этим немедленно. Чем раньше начнется работа, тем скорее обе стороны получат желаемое, не так ли? Ваше Величество, посол негромко кашлянул. Боюсь, мы вынуждены отказаться от вашего, вне всякого сомнения, лестного предложения. Не понимаю. Видите ли, при работах по откачке воды, а также при дальнейших исследованиях и добыче, мы намерены использовать новейшие изобретения наших инженеров, Работать с ними могут только хорошо обученные сотрудники к тому же это строго секретно, улыбнулась я. Вы абсолютно правы, ваше величество. Значит, вы намерены привести собственных рабочих. Именно так, ваше величество, с вашего дозволения. Я переглянулась с канцлером. Лицо его было крайне невыразительным, как и обычно, а вот во взгляде читалось явное желание кого-нибудь убить. Для разнообразия не меня. Неужели такие детали не оговаривались? Быть этого не может. Боюсь, наши подданные будут весьма недовольны, протянула я. Рабочих мест и без того мало, а если их еще и займут приезжие. Ваше Величество, полагаю, вы прекрасно знаете, как нужно поступать с народным недовольством, будь оно возникнет. Сладко улыбнулся Сантор. К счастью лишь, благодаря учебникам истории, сударь. Предпочитаю учиться на чужих ошибках, Не осталась я в долгу, благо как раз недавно на уроках в пансионе мы разбирали причины и следствия сценского восстания заводских рабочих десятилетней давности. Видимо, мой намек был достаточно прозрачен. Посол поджал губы, однако промолчал. «Что скажете, ваше превосходительство?» Обратилась я к канцлеру. «Я имею в виду этих рабочих. В проекте договора значится лишь высококвалифицированные специалисты, которые понадобятся для обслуживания различных устройств?» Обтекаемо ответил канцлер, но я чувствовала, что он в ярости. И это показалось мне разумным условием, равно как и условия секретности. Однако о чернорабочих речи не шло. Не так ли, ваше превосходительство? Давайте взглянем. Бумаги перед нами. Я сама посмотрю. Позвольте. Я протянула руку, и секретарь тут же подал мне экземпляр договора. «В каком разделе искать?» Впрочем, не трудитесь отвечать. Я пролистаю с самого начала. Воцарилось молчание, нарушаемое только шелестом страниц. Ведь и фразы мелькали перед глазами. Хорошо, что я быстро читаю. А Дагна и Лора, пускай не любила официальный стиль, все-таки умела его разбирать и понимать. Без нее я бы не справилась. Застряла бы на середине введения. Его превосходительство прав? сказала я наконец. Здесь сказано только о некотором количестве специально обученных людей, потребных для обслуживания машин и управления ими. Также упомянуты маги-медики, это мне понятно. В таких непредсказуемых условиях кто-то может покалечиться, заболеть. А до ближайшего поселения довольно далеко. Ну а маги прочие квалификации, вероятно, должны будут освещать тоннели и помогать разбирать завалы? Совершенно верно, Ваше Величество, процедил Сантор. О прочих рабочих здесь нет ни слова. Например, о том, что вы привезете, скажем, поваров с собой или же наймете их из числа местных жителей. Это странно, ведь специалистов много, кто-то должен обеспечивать их быт, так? Нам казалось, это само собой подразумевается ваше... Сударь, мне странно, что девушка моих лет должна говорить столь умудренному опытом послу о том, что в подобных документах ничего не может подразумеваться а всё должно быть отражено четко и ясно». На этот раз Санторс молчал. «Полагаю, — произнес канцлер после долгой паузы, — нам придется доработать этот документ». «Именно, ваше превосходительство», — улыбнулась я. «Будьте так любезны. Отошлите к месту предполагаемых работ надежных специалистов. Я хочу, чтобы они представили полное заключение по поводу как возможностей» так и опасностей, связанных с данным проектом осушения и дальнейшей разработки этих шахт. Возможно, мы не обладаем столь прогрессивными методами исследований, как и Сен. однако, полагаю, в этом случае и старых проверенных способов будет более чем достаточно. Как прикажете, Ваше Величество? Кажется, он перестал меня понимать, но я не могла пуститься в объяснение прямо здесь при всех. К счастью, встречу быстро свернули. Послы распрощались сухо. Заметно было, что им не по нраву пришлось моё поведение. Дежурные заверения в том, что сотрудничество непременно будет продолжен так или иначе, прозвучали фальшиво. И снова этот бесконечный путь по коридорам и лестницам. светские девицы приседают в верансах прощаясь со мной, то есть ее величеством. До Агнии в Лоре предписан покой и морской воздух. И она отбывает из столицы на южное побережье». «Вот, значит, где расположен тот особняк». Графиня Лоран, как и остальные, подходит поцеловать руку, пристально вглядывается в мое лицо, но ничего не говорит. Даже если она заподозрила обман, устраивать скандал нельзя. Быть может, позже она свяжется с канцлером, а тот... Не знаю, что он сделает и скажет. Я так устала, что даже думать не могу, но... Мне придется.